Глава восьмая И опять дорога. Бескрайняя русская дорога, с которой куда-то исчезли привычные еще пять лет назад глубокие ямы и заполненные жидкой грязью колеи. Гравий поверх толстой песчаной подушки тихонько похрустывает под конскими копытами, и размеренный звук располагает к размышлениям. На этот раз всадников трое, двое чуть впереди, и Я последнее немного приотстал из-за норовистого жеребца, приучаемого плёткой к новому хозяину. Вряд ли ваш поступок можно назвать благородным, Денис Васильевич, пан Пшимоцкий первым нарушил молчание. Неужели нельзя было взять пленного с собой? Знаете, Сигизмунд Казимирович, ответил Давыдов. Я ведь его не обманул, ему кто-нибудь обещал жизнь. Нет. Лейтенанту дали надежду на чудо. Но оно, увы, не случилось. «Вы правы», — кивнул поляк. «Но все равно в душе что-то скребет, будто ежик поселился и постоянно ворочается». «Нехорошо». «Мне тоже», — согласился капитан-лейтенант. «Знаете, даже сон наяву почудился. Видел себя гусарским полковником, и в том сне я приводил вьюхно в бесчисленное множество пленных. Не одновременно, конечно, но часто». Странно, покачал головой Пшемоцкий. Где мы? А где тот Юхнов? Денис Васильевич пожал плечами и не ответил. Так и поехали дальше в полном молчании, каждый в своём молчании. Кузьма Петров вообще говорил редко, только время от времени материл ведомых в поводу заводных коней, доставшихся в наследство от французских егерей, да поглаживал оцарапанную пулей ногу. Ранение пустяшное, С такой плотностью неприятельского огня при отступлении из деревню могло и серьёзно зацепить, если вообще не убить. Но довольно болезненная. Но не беда. Трофейный гнедой мерен с лихвой окупит вся тяготы и лишения службы с новым командиром, как прошедшее, так и будущее. Они грядут. Тут к бабке не ходи. Но выгодно же. Кошелёк с восемью двойными наполеондорами грел душу, а ведь это только начало. К концу войны можно на собственную маслобойку заработать, а то и паровую мельницу в Смоленске поставить. Или одно другому не помешает. Пан Сигизмунд пребывал в молчании совсем по иной причине. Нет, он более не переживал об убитом французском лейтенанте. Денис Васильевич все объяснил. А смерть от удара ножом в сердце достаточно благородна. Вот если бы горло перерезал как барану. Но хвала Иисусу сладчайшему – Русский офицер повёл себя на редкость благопристойно, и претензий к нему нет. Другая мысль угнетала отважного потомка герба Радом, даже не угнетала, вводила в полное уныние. Умом и рассудком он понимал, что воевать втроём против многочисленного противника попросту глупость, но поколение благородных предков смотрели с небес укорезнено на отступившего перед опасностью потомка. Душа болела и плакала, разве что кровью не обливалась. Даже брошенные капитаном лейтенантом гранаты не успокаивали. Много ли толку от тех гранат? Ну, человек 5-6 побили, и это в лучшем случае. И троих, выскочивших на звук взрывов, взяли на сабле. Но Давыдов ещё и ругался, что не получилось уйти тихо. Странный он какой-то. Сам же Денис Васильевич обдумывал полученное от пленного сведения, которые, честно сказать, вовсе не понравились. Этот батальон егерей, засевший в деревне, на самом деле представлял собой два эскадрона из дивизии генерала Келлермана и получил задачу расчистить путь отступающей французской армии. Подобных отрядов послано множество, и главной их целью являлось уничтожение мешающих снабжению партизан. И в засаде-то затаились в ожидании отдельный рота капитана Завадского. О чём выдвижение в район малых вишенок сообщила разведка. Определённо с Петр Ал Львовичем нужно будет истребовать дюжину цевлянского, произнёс вслух Давыдов и оглянулся на дым далёкого пожара. Мы же его предупредили, не так ли? Вы о чём, Денис Васильевич? Да я так, о своём. Не скажите, не согласился пан Сигизмунд. Дело защита отечества есть задача общая. И лишать боевых товарищей права на обсуждение оной это просто возмутительно. Капитан-лейтенант, не ожидавший от поляка проявления великодержавного патриотизма, не сразу нашёлся с ответом. Настолько глубоко оказалось его изумление. Нет, определённо мир сходит с ума, и незаблемые доселе постулаты предстают ложными и ошибочными. Что вы подразумеваете под патриотизмом, Сигизмунд Казимирович? То же самое что и вы. Знаете, Денис Васильевич, с некоторых пор я считаю неправильным высказывание Цезаря о том, будто бы лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Вот как? Да-да, и не спорте. В этой фразе глупое позёрство и не более того. Скажу даже, там некая игра на публику. Не зря же Наполеон когда-то просился в русскую службу. Ему отказали от майорского чина. Вот видите, Воодушевился пан Пшемоцкий, и он нашёл утешение лишь став императором Франции. Если майорские эполеты равны короне, такой ход мысли зрядно удивил Дениса Довыдова. Нет, конечно же, честолюбие поляков давно вошло в поговорку, впрочем, почему бы и нет. Вот только пока не стоит загадывать на будущее. Ещё неизвестно решение трибунала по делу о чрезмерно больших потерях шляхетского ополчения а без оглашения приговора любые планы не имеют смысла. И, кстати, сам суд откладывается на неопределенное время. Да, так уж получилось, что вместо Смоленска пришлось повернуть в обратную сторону. Генерал-майора Тучкова необходимо незамедлительно известить о намерениях Бонапарта совершить отступление. А кроме них троих, это сделать попросту некому. Дорога дальняя, и хоть один да сможет добраться до штаба дивизии. Хотелось бы, конечно, обойтись без неприятностей, но война редко интересуется мнением и желаниями солдата. Делай что должно и будь что будет. Уроки латыни остались в далёком детстве, и Денис Васильевич искренне считал себя автором всей сентенции. Неделю спустя, где-то под Минском, В сам город решено было не заезжать, так как по слухам и результатам допросов попавшихся по дороге французских солдат, в Минске стоял крупный гарнизон. Даже пан Пшимоцкий не стал возражать и выказывать ненужную храбрость, и благоразумно согласился взять южнее. Даже для виду не стал сопротивляться, видимо, окончательно обрусел. Случается же такое на свете, да? Не доходя до Пуховичей, остановились на привал. Не то чтобы сами сильно устали, но ведь лошади не железные, и им, в отличие от людей, нужно давать роздых. Кузьма Петров, добровольно принявший на себя обязанности командирского денщика, развел костер на берегу, не отмеченный на картах речушки, и отправился к воде с удочками. Рыба не самая лучшая замена мясу, но уже несколько дней приходилось рассчитывать лишь на подножный корм, перебиваясь ухой и жаренными с картошкой белыми грибами. Благо, последние по осеннему времени находились в немеренных количествах. Удивительно было, кстати, обнаружить под Минском громадные поля с редким для России земляным яблоком. Сей заморский овощ с большим трудом приживался в центральных губерниях. А тут на тебе, земледельцы-энтузиасты. Но как же вкусно ее кушать, когда прутиком выкатишь горячую из углей, разломишь хрустящую корочку пачка пальцы посыплешь крупной серой солью или почищенную отварить в котле, а потом заправить мелко порезанным салом и растолочь. Жалко вот, что гранаты кончились, а то были весьма удобные для приготовления этого блюда. Говорят, будто сам государь император Павел Петрович подобную кулинарию одобряет, особенно с соловецкой селёдкой, с солёными рыжиками и подхлебную слизу тройной очистки. Самое что не наесть русский продукт. Ни с коняком, ни с свиными такого чудесного сочетания не даёт, исключительно с водкой. А здесь люди, ну, тром это чуют, что ли? Дым от костра не привлечёт внимания незваных гостей, забеспокоился Пшемоцкий. Дрова сырые. Если только на запах еды сбегутся, немного легкомысленно ответил Давыдов. Или жалко будет делиться мне? панси гизмунт изобразил не натуральное удивление для французов я не пожалею самого дорогого что у меня осталось самогона пороха и пуль шляхтич погладил лежавшую на коленях кулибинку и заинтересованно спросил разве у нас осталось чего-нибудь ну вы понимаете представления не имею это нужно у кузьмы спрашивать прымоцкий улыбнулся за время пути бывший крестьянин А ныне вольно наемный народный мститель, как окрестил его Денис Васильевич, проявил удивительный талант в снабжении маленького отряда с ясными припасами. Природная склонность к тому причиной или наследственный разбойный нюх, но в покинутых жителями деревнях и селах партизан всегда находил выпивку и закуску. Пусть не ахти какие разносолы, но сало в его заплечном мешке не переводилось, А позабытая спешащими хозяевами горилка отыскивалась даже будучи закопанной в землю. Полезное в походе свойство, что ни говорите. Не буду отвлекать нашего кормильца от рыбалки, решил пан Сигизмунд и поудобнее устроился у костра. Думаю, что русский народ в ней сбывны доброте своей не обойдёт чаркой сирова польского шляхтича. Хотя какого там к чертям польского? В каком смысле? Удивился Денис Васильевич, впрямом, промозглой нервно дёрнул щекой. Мой батюшка умер за полтора года до моего рождения. Да. И ходили упорные слухи, что появлению на свет божий наследника славного рода поспособствовал некий ункийский священник. Халера ему в бог. А вы не пытались найти его и поговорить? Пытался. Пан Зигзмунд горько вздохнул. После того, как мы стали подданными российской короны, отец Андрей принял православие и получил приход где-то на Волыни, а предполагаемая родня даже на порог не пускает. Скверные люди эти Достоевские. Кто, простите? Достоевские, повторил Пшемовский. Голодранцы, холера им в бок. Подождите, подождите. Капитан лейтенант глубоко задумался. Сейчас вспомню. Хм, нет, забыл, хотя Если не ошибаюсь, то это потомки бежавшего в Литву Василия Артищева? Да, точно, так и есть. Предательское семя. Нет, вы не правы, Сигизмунд Казимирович. Литва тогда была вполне русским и православным государством, так что не стоит говорить о предательстве. Да, совершенно верно. И вы, как я понял, являете собой, пусть и побочную, но все же прямую ветвь старинного дворянского рода. Русского рода? «Ну, не китайского же!» Теперь уже пан Сигизмунд впал в задумчивость. На лице его явно читалась борьба, ведомая самым серьезным противником — с самим собой. После длительного молчания он наконец-то принял решение, о коем сообщил во весь голос. «Ненавижу поляков, псяк рев!» «Представляете, Денис Васильевич, они почти тридцать лет прельщали мою православную душу ложными посулами» или ж кровь истинного сына отечества нашего. Кстати, а вы согласитесь стать моим крёстным отцом? Забегая чуть вперёд. Документ. Рассмотрев прошение Красной гвардии старшего сержанта Сергея Андреевича Artiщева о восстановлении в дворянстве российском, не находим к тому препятствий. Совмин Российской империи 1808 года, января 5 числа. Резолюция рукой Его Императорского Величества. Не возражаю, Павел. Документ. Дело в отношении шляхтича Гродненской губернии Сигизмунда Казимировича Пшемотского прекратить в связи с отсутствием оного в числе подданных Российской империи. Министр В. Д. Платов М. И. Министр Г. Б. Бенкендорф А. Х. Ваше благородие! Вернувшийся с рыбалки Кузьма притащил десятка-три крупных сорожек на кукане, но, несмотря на приличный улов, выглядел встревоженным. «Денис Васильевич, стрельба с севера услышна!» Новый устав допускал в военное время называть офицеров по имени-отчеству, но партизан позволил себе такое в первый раз. Напугался неведомой опасности или, наоборот, становится полноценным солдатом. И какая еще к черту стрельба? «Не слышу!» «И я тоже, подтвердил Пшемодский. Уж не пьян ли ты? Без командира в пить грешно и неприлично, оскربился Кузьма. Да вы сами послушайте. Будешь мне тут сказки рассказывать? проворчал Давыдов и жестом остановил собирающегося что-то сказать Пшемодского. Подождите, Сигизмунд Казимирович. Да, партизан оказался прав. Откуда-то с севера доносилась частая оружейная стрельба, на самом пределе слышимости. Потому неудивительно, что за разговором на неё просто не обратили внимания. Бумкает где-то потихоньку. Может, это у лошадей животы пучит? Пропал обед. Сигизмунд Казимирович, просивший больше никогда не называть его паном, посмотрел на рыбу, плюнул в костёр и ударил кулаком о ладонь. Надо спешить. Вдруг это кто-то из наших воюет, а мы сунемся и все планы порушим, усмехнулся капитан-лейтенант Стоит ли мешать проведению операции? А мы не помешаем, ваше благородие, вмешался Кузьма. Выручим. Кулибинок-то совсем не слышно, только французы полят. У наших голос басовитый, а те как моски лают. Точно говорю, на помощь спешить надо, оживился бывший поляк. О винтовок не слыхать, потому что патроны кончились. Тогда седлаем, решил Давыдов. Бей их в песик, рушив хузары. Точно, Шемоцкий покосился на командирского денщика и заржал во весь голос. Покажем супостату Кускино матку боско. К месту побоища не успели совсем чуть-чуть, или успели вовремя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны. Маленький отряд из 3 человек вылетел на место разыгравшейся трагедии в самый последний момент, и Денис Васильевич с ходу стоптал конём солдата в синем мундире попытавшегося поднять ружье. Немного приотставшему Пшемоцкому повезло больше, и сейчас он крутился в седле, схватившись одновременно с двумя французскими гусарами. Но Кузьма не одобрил развлечения Сигизмунда Казимировича и несколькими выстрелами лишил того соперников. «Что творишь, мерзавец?» Оставшийся без соперников Пшемоцкий зло оскалился и поднял коня на дыбы. «Да я тебе сейчас!» «А ну прекратить!» Давыдов погрозил бывшему шляхтичу кулаком, спешился и склонился над сбитым с ног французам. «Смотрите-ка! Вроде бы живой!» «Добейте!» да «Эй, кей вы кровожадный!» усмехнулся капитан-лейтенант. «Что за манера, Сигизмунд Казимирович?» В это время пленник открыл глаза и закашлялся. Струйка крови из уголка рта пробежала по многодневной щетине. «Не жилец!» Сломанные рёбра всё у нутрях проткнули, заключил Кузьма и вернулся к увлекательному занятию, заключавшемуся в потрошении солдатских ранцев. Может и вправду добить. Не дело, когда христианская душа мучается. Не умничай, воды ему дай. А разве можно? Ему уже всё можно. Петров немного поворчал, стараясь, чтобы командир этого не услышал, и протянул вместительную флягу. Судя по запаху, совсем не с водой. Но живительная влага помогла, и француз заговорил. Его рассказ удивил Дениса Васильевича. Выяснилось, что ни партизаны, ни русская регулярная армия не являлись целью батальона Наполеоновской гвардии. Наоборот, они атаковали своих собратьев по оружию, если так можно выразиться, с одной единственной целью – добыть пропитание. Оголодавшие старые ворчуны – Положили глаз на гусарских лошадей, но справедливое требование пустить десятых другой на жаркое встретило непонимание, результатом чего стала жесточённая битва с печальным исходом для обеих противоборствующих сторон. Гвардейцы неплохо держались против кавалерии, разменивая жизнь на жизнь, а уцелевшие Тут француз прервал повествование и улыбнулся через силу. Я рад, что умираю от руки русского офицера, месье. Конские копыта не слишком-то похоже на мои руки, возразил Давыдов. Знаю, но вы же не откажете в милосердии. Проявлять милосердие не пришлось. Наполеоновский гвардеец умер сам во время сильного приступа кашля. Капитан-лейтенант закрыл покойнику глаза и окликнул денщика. Кузьма, похоронить нужно всех. Охнул партизан и обвёл взглядом поле. Да их тут тысячи три в аж благородие. Нет, только этого. А зачем? Так нужно. Если Кузьма и не удовлетворился столь кратким объяснением, то виду не подал. Начальство для того и создано умным, чтобы глупостями вырабатывать у подчинённых привычку к выполнению приказов беспрекословно, точно и в срок. А далее солдат уже действует не рассуждая и не сомневаясь. Вроде бы такая метода называется «тренировкой» или «дрессировкой», что очень похоже. Пшемотский же в задумчивости ходил по полю боя, подмечая о многом говорящие мелочи. Не ахти какой богатый опыт, но все же он позволяет увидеть болезненную худобу мертвых солдат, торчащие ребра давно не знавших овса лошадей, рваные мундиры, стоптанные сапоги с дырявыми подошвами. Сердце бывшего поляка кольнуло чувством неведомой доселе жалости. Неужели у всех этих людей на роду было написано явиться сюда и умереть? За что такая страшная судьба? Чем её прогневал вот тот гусар с юношеским пушком на изородованном штыковом ударом лице? Привлекайте к масштабам. Капитан лейтенант подошёл неслышно, и Пшемоцкий вздрогнул от внезапно прозвучавшего вопроса. Наши налёты на обозы не имели такого размаха, а тут целое батальонное полотно. Дико и страшно. Сигизмунд Казимирович обернулся к Давыдову, ожидая от того если не поддержки, то хотя бы понимания. А меня сей вид радует. Труп врага всегда хорошо пахнет. Не нужно высоких слов и древних цитат. Римляне ничего не понимали в защите отечества, являясь по сути своей агрессивным государством. И нюхали совсем другие трупы. Здесь более подходят слова князя Александра Невского. Может быть, не стал спорить Пшемоцкий, но они же воевали друг с другом, и о неримлянами я не имею в виду. Это трагическая ошибка. Скорее тут блестящая стратегия князя Кутузова. Нанесение потерь вражеской армии без соприкосновения с ней есть высшая мудрость полководца. Погодите, где мы ещё людоедство увидим? Так что рекомендую больше не пробовать трофейную колбасу, а то мало ли чего. Вы так спокойно об этом говорите? А почему я должен беспокоиться? И брось эти шляхетские привычки, Сигизмунд Казимирович, они русскому человеку не к лицу. Наша задача состоит вовсе не в победе над противником. А в чём же? В его уничтожении. Как говорится, почувствуйте разницу. Но разве это благородно? Что может быть благороднее защиты родины? Изуицством попахивает. Патриотизм, Сигизмунд Казимирович, исключительно он один. И мало это лика прагматизма. Куда уж без него?